Согласно подписанному договору, восстанавливалась свободная торговля между Россией и Швецией, свобода вера и исповедания, взаимное возвращение перебежчиков. Важно было и то, что шведская сторона признала титулование русского царя. Русскому посольству удалось также договориться о прекращении оккупации Курляндии и возвращении герцога Якова домой. Вопрос о перебежчиках тоже был решен положительно. Тем русским и карелам, которые после Столбовского договора 1617 года оказались на шведской территории, разрешалось, если было желание, возвратиться в пределы русского государства. Высоко оценив заслуги ордена Нащекина в подписании в перемирия, Алексей Михайлович ставит перед ним новую задачу любыми средствами добиться вечного мира со Швецией, сохранением за Россией выхода к Балтийскому морю. И как сверхзадача попытаться склонить шведов к антипольской коалиции. Назначенный главой посольской делегации Ордин Нащокин сразу же приступил к выполнению царского наказа, и в сентябре 1659 года встречается со шведским послом генералом Бендгорном первоначально на Двине в Толсдорфе, а позже в Эстляндии. Если русское посольство стремилось договориться, чтобы перемирие превратить в вечный мир с сохранением завоеванного в Ливонии, то шведская делегация отстаивала идею восстановления предвоенных границ. Переговоры между Орденным Нащекиным и генералом Бентгорном, продолжавшиеся два года, не дали ожидаемых для России результатов. В марте 1661 года русское посольство во главе с боярином Прозоровским начало в деревне Кардисе между Дерптом и Ревелем переговоры со шведской делегацией, и 21 июня послы Алексея Михайловича подписали мирный договор. По кардийскому миру Россия возвращала все завоеванное в Ливонии, то есть полностью восстанавливались тяжелые условия столбовского мира 1617 года. Единственным утешением для русской стороны, да и то благодаря усилиям ордена Нащекина, явилась свобода торговли русских купцов, И ликвидация их до военных долгов. Таким образом, Россия вновь лишилась выхода к Балтийскому морю, которого так настойчиво добивался Ордин Нащекин. Швеция договором 1661 года закрепила изоляцию России от берегов Балтийского моря. Серия поражений русских войск, из-за которых были потеряны Гродно, Могилев, Вильна, значительно осложнила обстановку в противоборстве с Польшей. Алексей Михайлович и его правительство решили, что с речью Посполитой необходимо установить мирные отношения. В связи с этим в январе 1662 года думный дворянин Ардин Нащекин был приглашен в Москву. В Кремле он встречался с царем и, по его указанию, отправился в Смоленск, чтобы в составе посольства боярина-князя Адоевского участвовать в переговорах с польскими уполномоченными. Поскольку после взаимного обмена военнопленными польская делегация уклонялась от реальных переговоров, то Ардин Нащокин предложил Алексею Михайловичу направить секретную миссию к польскому королю Яну Казимиру московское правительство решило поручить это важное дело ордену Нащокину. Чтобы обстоятельно и совместно обсудить условия мира с Польшей, на исходе осени царь собрал специальное совещание своих ближайших советников. Ближняя дума высказалась за подписание вечного мира с Польшей, чтобы объединить силы двух славянских государств против общих врагов. В конце 1662 года полномочный посол, думный дворянин Ардин Нащекин, с инструкциями выехал на переговоры. В наказах ему предписывалось договариваться о границе между Россией и Польшей по Днепру и Западной Двине. При этом были зарезервированы уступки передача земель по Двине, а также в крайнем случае левобережной Украины. С марта по май 1663 года посол московского правительства вел переговоры во Львове, куда прибыл польский король Ян Казимир. В беседах с представителями польской знати Ардин Нащокин стремился убедить в актуальности Русско-Польского союза, направленного против Османской империи, Крымского хана и Швеции.